Глава четвертая Следопыт с сильным ударом весла повернул нос своей лодки прямо к берегу, давая знак Джасперу следовать за ним. Когда подъехали к индейцу, он сделал им знак остановиться. «Вождь не привык видеть врага в мертвом пне», заметил следопыт своему краснокожему другу. «Зачем велел он нам остановиться?» «Минги в лесу. Вождь, наверное, знает это». Магиканец спокойно поднял трубку, сделанную из камня. Лежал он на свежей тропе, которая ведет к гарнизону. Гарнизоном в то время в пограничных местах называли военные укрепления. Без разбора есть в нем войска или нет. Это надо полагать трубка какого-нибудь солдата. Многие из них курят трубки краснокожих. Смотри, сказал великий змей. Все еще держа найденную им вещь перед глазами своего друга, трубка была из камня и выделана с большим искусством. В центре ее был маленький латинский крест, сделанный с отчетливостью, не позволявшей ошибиться в изображении. В этом я вижу злое предвещание, сказал следопыт. Ни один индейец, не подбитый хитрыми папами Канады, не вырезал бы такой вещи на своей трубке. Я могу тебя уверить, что негодяй молится этому образу всякий раз, как хочет обмануть простака и сделать какую-нибудь гнусность. Трубка недавно была в деле, чем Гочгук. Табак еще горел, когда я нашел ее. Дело плохо, вождь. Где тропа? Магеканин показал ему место в ста ярдах от них. Они несколько минут совещались, потом поднялись на берег, подошли к указанному месту и... и начали с величайшей тщательностью рассматривать след. После этого наблюдения, продолжавшегося с четверть часа, белый возвратился один. Красный друг его исчез в лесу. Обычно физиономия следопыта выражала простоту и искренность, соединенные с самоуверенностью. Всегда внушала чувство безопасности тем, кто находился под его попечением. Теперь же какое-то беспокойство бросало тень на его лицо, и это поразило его спутников. Что там такое, мистер Следопыт? спросил Кепп понижаю голос, обычно звучавший громко и беззаботно. Неужели неприятель крестирует между нами и нашим портом? Что такое? Я хочу сказать, что размалеванные шуты, видно, бросили якорь у той гавани, к которой мы идем. думая отрезать нас от нее. — Все это может быть так, как вы говорите, дружище Кэп. Но я не буду умнее от ваших слов. В трудные времена, чем проще человек говорит, тем легче его понять. Я ничего не знаю о ваших гавнях и якорях, знаю только, что в ста ярдах отсюда есть проклятый след мингов, такой же свежий, как только что убитая дичь. Если один из этих дьяволов прошел здесь, то могла пройти и дюжина. А что всего хуже, они отправились к гарнизону. И значит, ни одна душа не может ступить теперь на просеку окружающую крепость, не будучи замеченной их острыми глазами. И тогда уж, наверное, полетят пули им. Разве нельзя из крепости шарахнуть бортовым залпом и расчистить все на расстоянии Кабельтова? Здешние крепости не походят на те, что в поселениях. Две или три маленькие пушки обращены к устью реки, да при том стрелять по дюжине мимгов, скрытых за деревнями в лесу, значило бы жечь по пуступорах. Нам остается только одно средство, и то нелегкое. Мы на время останемся здесь. Обе лодки скрыты от логим берегом и кустарником, и нас могут заметить только с той стороны. «Стало быть, мы можем остаться здесь без особенных опасений. Но как заставить этих дьяволов прогуляться вверх по реке?» а, -а, «А, нашел! Если это не принесет нам пользы, то и не повредит. Видишь густое каштановое дерево, Джаспер?» «Да, вижу. Возьми огнивый кремень, ступай туда скорее вдоль по берегу и разведи огонь. Может быть, дым притянет их». А мы пока спустим лодки вон до того места и поищем другое убежище. Кустарников много и скрыться в этих местах легко, ведь здесь бывали засады. Все будет сделано, как сказано, следопыт, сказал Джаспер выпрыгнув на берег. Через десять минут будет костер. И на этот раз пресная вода не жалей сырого леса, прошептал следопыт, смеясь по-своему. Молодой человек очень хорошо понимая свою обязанность, не медлил ни минуты. Мейбл хотела сказать ему что-то, но он не обратил на это внимания и быстро побежал к назначенному месту. Другие начали немедленно готовиться к перемещению места. Лодки были выведены из-под кустарника и снова поплыли вниз, пока не достигли места, откуда уже не было видно каштанового дерева, у возле которого Джаспер разжигал костер. Вот и дым, вскричал следопыт, когда ветерок поднял маленький столбик дыма. Надеюсь, что пресная вода будет умен не пожалеет сырового леса теперь, когда это нам на пользу. Слишком много дыма, слишком много хитрости, сказал разящая стрела нравоучительным тоном. Это было бы справедливо, тускарора, если бы минги не знали, что по соседству стоят войска. А солдаты, как известно, сделав привал, думают больше об обеде, чем о предосторожностях и опасности. Нет, пусть он больше подкладывает дров. Чем гуще дым, тем лучше. Все это сочтут за глупость какого-нибудь шотландского или ирландского дурака, который более заботится о своей похлебке или картофеле, чем о засадах и ружьях индейцев. «Я однако ж думала, — сказала Мейбл, — Вери всему, что мне рассказывали в городах, что на этой границе солдаты привыкли к хитростям своих неприятелей и сами сделались такими же хитрецами, как и краснокожие. Нет, опыт не прибавляет им благоразумия. Они вертятся на правой и налево, сбиваются в колонны и батальоны в лесу, будто на параде. У одного краснокожего больше хитрости, чем у целого полка, прибывшего из за моря. Но по совести уже довольно дыма. Нам нужно искать другое убежище. Джаспер бросил целую реку в свой костер, как бы минги не подумали, будто целый полк вышел из крепости. Говоря это, следопыт высвободил свою лодку из ветвей кустарника и через две минуты за изгибом реки скрылись и дым, и дерево. Здесь была небольшая заводь. И обе лодки свободно вошли в нее. Путешественники не могли бы найти места более благоприятного для их цели. Густые кусты простирали свои ветви над водой, образуя лиственный полог. В глубине этой маленькой пристани берег был покрыт песком, и большая часть путников перебралась туда. Только с одной точки можно было их заметить с противоположного берега. Впрочем, они мало подвергались опасности быть открытыми даже и с той стороны, потому что кустарник был там еще гуще, и земля позади так болотиста, что вряд ли можно было ходить по ней. Недурное местечко, сказал следопыт, осмотрев позицию. Но надо было сделать его еще лучше, мистер Кепп. Прошу вас только об одном, чтобы вы молчали, не делая никакого употребления из всего того, чему вы научились на море. Нежели тем, как мы с узкоророй займемся приготовлениями на случай беды, он углубился с индейцем в ближайший кустарник, и они вырезали там несколько ветвей альхи и других деревьев, стараясь не производить ни малейшего шума. Потом повтыкали эти сучья в речной ил перед лодками, где вода была не глубока, и таким образом обнесли себя оградой от того места, которое могло бы быть для них опасным. Следопыт предусмотрительно выбирал изогнутые сучья, срезал их под корень и, воткнув выл, чуть-чуть наклонял верхушки к воде, так что с противоположной стороны можно было подумать, будто это живые кусты, начавшие расти склоненными к воде, прежде чем подняться к свету. Одним словом, все было так хитро, так искусно устроено, что только чертовски подозрительный глаз мог обратиться сюда в поисках засады. Никогда мне не случалось так ловко укрываться, сказал следопыт со своим беззвучным смехом. Вот и пресная вода. Как умный малый он идет по воде, чтобы скрыть свой след. Действительно, молодой человек шел по колено в воде до самой излучины и обогнув ее, продолжал тихо идти кромкой воды тщательно выясматрывая место, где скрывались лодки. Для тех, кто находясь в лодках. Наблюдал из-за лиственной ограды за движениями Джаспера, было очевидно, что он недоумевал, где бы мог приютиться следопыт. Потеряв из виду разведенный костер, Джаспер остановился и начал внимательно рассматривать берег. Он делал восемь-десять шагов, снова останавливался и начинал всматриваться. Вода становилась все глубже. Он приблизился к берегу, чтобы было удобнее идти. И так близко прошел мимо искусственного кустарника, что мог дотронуться до него рукой. Он не обнаружил ничего и прошел бы мимо, но следопыт раздвинул ветви и шепотом пригласил его войти. Это очень хорошо, сказал охотник, смеясь. Хотя, впрочем, между глазами бледнолицого и краснокожего большая разница. Я побьюсь о заклад с дочерью сержанта. И ставлю пороховой рожок против ее пояса, что полк ее отца прошел бы мимо нашей засады ни за подозрением, ни малейшего обмана. Но если бы минги вошли в реку и достигли того места, где пресная вода был сейчас, я испугался бы. Не лучше ли будет, мистер следопыт сняться с якоря и пуститься на всех парусах вниз по реке, как скоро мы будем удостоверены? Что эти мерзавцы у нас на корме? Мы моряки думаем, что погоня по следу за кормой самая долгая и безнадежная. И за весь порох со складов крепости, не дождавшись змеи, не двинувшись с этого места, имея на своей ответственности дочь сержанта, нам не избежать плены или смерти. Если бы молодая лань могла перебежать лес, как старая олени, то мы могли бы оставить лодки. Сделав обход, мы еще до рассвета пришли бы в крепость. Но «Ну, сделаем же так, сказала Мейбл, вскочив со своего места и повинуясь внезапному порыву пробудившейся в ней энергии. Я молода, крепка, привыкла к движению и ни раз утомляла в ходьбе моего любезного дядюшку. Не считайте же меня препятствием для своего предприятия. Я не потерплю. Чтобы кто-нибудь из вас подвергался опасности и рисковал жизнью из-за меня? Нет, милая девушка. Мы не почитаем вас обузой или препятствием. Мы согласны дважды подвергаться одной и той же опасности, чтобы только оказать услугу сержанту и его дочери. Ведь и ты так думаешь, пресная вода. Чтобы оказать ей услугу, сказал Джаспер с чувством. Ничто не заставит меня покинуть Мейбл Данхем, прежде чем она не будет в совершенной безопасности. Хорошо сказано, мужественно и честно. Вот тебе моя рука и мое сердце. Я полностью согласен с тобой. Нет, мы не первая женщина, которую я провожаю в лесной глухи, и только с одной случилось несчастье. Это был черный день. Но дай бог, чтобы мы больше никогда не видели такого. Мэйбл смотрела на своих защитников, и глаза ее наполнились слезами. Доверчиво пожав руку тому и другому, она отвечала растроганным голосом. «Отец мой будет благодарен вам. Я благодарю вас. Бог наградит вас. Но зачем мне нужная такая отвага? Я могу идти далеко. Я часто пробегала по несколько миль из какой-нибудь глупой причуды». «Отчего же мне не сделать над собой усилие, когда дело идет о моей жизни, и что еще важнее, в ваших жизнях?» «Это настоящая голубка, Джаспер», — сказал следопыт, не выпуская ее руки, пока Мэйбл сама не защила приличным отдернуть ее. «И как привлекательно! Мы грубее, мы часто ожесточаемся в лесах, Мэйбл. Но такое создание, как вы...» Возвращает нам молодые, неиспорченные чувства и сохраняет их в нас на всю оставшуюся жизнь. Я думаю, что Джаспер скажет вам то же самое, потому что так же, как и я, живя в лесах, он не встречал на Антарео таких женщин, как вы, таких, которые были бы в состоянии смягчить сердце и пробудить в нем любовь к ближним. Не правда ли, Джаспер? «Я не думаю, чтобы где-нибудь можно было встретить таких, как Мэйбл Данхем». Учтиво ответил молодой человек, и искренность заблестела в его глазах, которые были красноречивее слов. «Будет лучше, если мы оставим лодки», — сказала Мэйбл поспешно. «Я чувствую, что здесь небезопасно». «Вы не сделаете этого», — сказал следопыт. «Нужно было бы более двадцати мил идти ночью через пани и сваленные деревья». и болото. При том мы бы оставили за собой слишком широкий след, и, может быть, пришлось бы драться. Подождем Макиканина. Таково было решение человека, от которого все в настоящем положении ожидали советов. Более уже не говорили на эту тему. Общество разделилось на группы. Разящие стрелы с женой сидели в стороне под кустами и тихо беседовали. Голос индейца был строг, жена отвечала ему с видом совершенного самоуничижения, показывающим положение женщины жены дикаря. Следопытый Кеп, сидя в лодке, толковал о своих приключениях на суше и на море. Джаспер и Мейбл сидели в другой лодке, они сблизились друг с другом за час, более, чем если бы общались год при других обстоятельствах. Несмотря на опасность положения. Время для них текло быстро, и они были изумлены, когда Кэп известил, как долго длилась их беседа. Эх, если бы можно было закурить трубку, заметил старый моряк. Если уж воздавать черту должен я, так надо сказать, что мы здесь так хорошо ашвартованы, что никакой ветер не страшен. Одно не хорошо: курить нельзя. Табачный дым выдал бы нас, отвечал следопыт. Зачем же предпринимать столько предосторожностей против минков, если они учуяют носом, где нас искать? Нет, укротите свой аппетит и учитесь у краснокожего, который проведет неделю без еды, чтобы содрать кожу щери поврага. Ты ничего не слыхал, Джаспер? Змей идет. Хорошо, посмотрим же, лучше ли глаз у магиканина, чем у молодого человека, живущего на озере. Магеканин шел с той же стороны, откуда прибыл Джаспер. Но лишь только он обогнул излучину, как вместо того, чтобы податься вперед, приблизился к берегу и посмотрел назад, укрываясь с величайшим старанием в кустарнике. Змеи видят Негодяев, прошептал следопыт. Они попались на удочку и крадутся теперь к дыму. Это так же верно, как то, что я христианин и кожа у меня белая. Веселый беззвучный смех прервал его речь, и, толкнув Кэпа локтем, он продолжал следить за движениями Чингачгука в глубоком молчании. Магиканин оставался минут десять неподвижным, точно камень. Потом, как будто увидев то, чего ожидал, он поспешно отпрянул назад, внимательно и тревожно оглядывая берег, и двинулся вниз по реке. По неглубокой воде, смывающей его следы, очевидно, он был озабочен, потому что беспрестанно оборачивался назад. Позови его, сказал Джаспер. Позови, или будет поздно. Погоди еще, погоди. Ник чему спешить, поверь мне, иначе мудрый змей пополз бы на животе. Кажется, сам Чингачгук, у которого глаз так же верен, как чучио у собаки, не откроет нашего убежища. Но следопыт поторопился торжествовать, потому что едва он произнес эти слова, как индейец вдруг остановился, устремил свои зоркие глаза на искусственный кустарник, быстро сделал несколько шагов назад и раздвинув ветви, явился перед путниками. Менги спросил следопыт, когда его друг подошел к нему. Ирокезы, лаконично возразил индейец. Иракезы, дьяволы, минги, мингвезы, черти — это одно и то же. Я всех этих мерзавцев называю мингами. Подвинься, вождь, поговорим. Они сели в сторонки и начали разговор на языке доловаров. Окончив совещание, следопыт присоединился к другим и сообщил им все, что узнал. Магиканин некоторое время шел за неприятелем по следу к крепости. Но когда они увидели дым от костра, зажженного Джаспером, тотчас же вернулись обратно. Ченгачгук, рискуя быть открытым, должен был спрятаться в кустах, пока индейцы не прошли мимо. К счастью для него, дикари, всецело занятые поисками путников, менее обыкновенного обращали внимание на предметы, их окружавшие. Как бы то ни было, они, пятнадцать человек, быстро прошли мимо него, слегка наступая на следы друг друга, и Ченгачгук мог снова идти по их же следам. Придя к месту, где сливались следы следопыта и магиканина, ирокезы пошли к реке, к костру, в ту минуту, когда Джаспер только что исчез за излученной. Дикари погрузились в лес, стараясь незаметно подкрасться к костру. Ченгачгук воспользовался этим мгновением, Спустился к реке и обогнул ее излучину, не будучи замечен. Тут он остановился, как уже и было сказано, и оставался до тех пор, пока не увидел неприятелей у костра. А намерения херакезов магиканин мог судить только по их действиям. Он думал, что они догадались, что значит этот костер, ибо поспешно осмотрев место, разошлись: одни углубились в лес, другие восемь или семь человек. Пошли вдоль берега до места, где были причалины лодки. О том, что они могли предпринять после этого, можно было только догадываться. Ибо великий змей ушел, чувствуя, что нельзя долье откладывать возвращение к друзьям. По некоторым признакам он думал, что они пойдут по течению реки, но не мог утверждать наверняка. Выведем тотчас же отсюда лодки, сказал Джаспер. Течение быстрое, и действуя веслами, Мы уйдем далеко от этих бродяг. А этот цветок, только что распустившийся на берегу, должен ли он увянуть в лесу? Поэтично возразил его друг, образную речь которого он перенил во время своего продолжительного пребывания среди долаваров. Скорее мы все умрем, отвечал молодой человек, и румянец показался на лице его. Мейбл и жена розя щистревый лягут на дно лодки. А мы исполним наш долг как мужчины. Да, ты умеешь владеть веслом, пресная вода. Я согласен, но проклятый минг еще искуснее умеет делать пакости. Лодки легкие, но пули летают быстрее, чем они. Мы дали торжественные обещания отцу, посчитившему нас своим доверие, и потому наш долг смело смотреть в глаза опасности. Но не забывая благоразумия. Благоразумие в конце концов может довести до того, что мы станем трусами. Они стояли на узкой полосе берега. Солидопыт опирался на ружье, касавшееся концом ствола его плеча. Когда Джаспер произносил эти строгие, но незаслуженно горькие упреки, цвет лица его товарища нисколько не изменился. Но молодой человек заметил, что пальцы его, словно клещи, сильно сжимали железный ствол. Это был единственный признак возбуждения. Ты молод, и голова у тебя горячая, возразил следопыт с достоинством, которое внушало его слушателям чувство уважения к его нравственному превосходству. Но моя жизнь протекала среди всякого рода опасностей, и опыт мой не подчинится распоряжениям нетерпеливого мальчика. Что же до трусости Джаспер? То я не пошлю гневного и необдуманного слова навстречу необдуманному слову. Я знаю, что ты верен своему долгу. Наверь человеку, который лицом к лицу встречался с мингами, когда ты еще лежал в колыбели. Знаю, что легче обмануть их хитрость благоразумием, чем одолеть безрассудством. Прошу прощения, следопыт сказал Джаспер, раскаиваясь и пожимая его руку. С моей стороны было глупо говорить так человеку мужество которого в защите доброго дела так же твердо, как скалы на берегах Онтарио. На смуглом лице следопыта выступил румянец, и торжественный вид, который он принял, сменился выражением простодушной искренности, составлявшей основу его характера. Он дружески ответил на рукопожатие матроса, нахмуренные брови его расправились. и глаза снова засветились добротой. Ну — Ну-ну, хорошо, Джаспер, хорошо, — отвечал он, смеясь. — Я нисколько не сержусь и не хочу, чтобы на меня сердились. Моя натура, натура белокожевая и, следовательно, не злопамятна. Не мудрено, что было бы плохо, если бы хотя бы половина того же была сказана змею. Несмотря на то, что он деловар, цвет кожи, он прервал свою речь, почувствовав чье-то прикосновение на своем плече, Майбэл стояла в лодке, склонив вперед свой легкий ладный стан в позе напряженного внимания, приложив палец к губам, устремив глаза в просвет между листьями и, протирая назад одну руку судочкой, концом которой она коснулась следопыта, следопыт приложил глаза к другому просвету и шепнул Джасперу: "Проклятые минги!" Корружи, друзья, будьте также неподвижны, как пни мертвых деревьев. Джаспер подбежал быстро, но без всякого шума к лодке и заставил Мейбл принять положение, скрывавшее ее тело. Тогда он встал впереди нее, держа на готове ружье со взвезденным курком. Разящие стрелы и чингачгук подползли к кустарнику и злигли в нем, как змеи, так же держа на готове свои ружья. Между тем, как жена первого уткнула голову в колени, накрылась калинкоровым платьем и осталась неподвижною. Кэп вынул из-за пояса пистолета, но, казалось, не знал, что делать далее. Следопыт не сделал ни одного движения. С самого начала он занял положение, удобное как для того, чтобы следить за неприятелями, так и для того, чтобы стрелять в них. Минута в самом деле была страшна. Когда Мейбл прикоснулась к плечу своего проводника, три ирокеза показались у излученной реки в ста ярдах от путников и остановились, глядя вниз по течению реки. Они все были обнажены по пояс в боевой раскраске и боевом вооружении. Было видно, что они не решались, куда направиться. Один указывал вниз, по течению другой вверх, третий — на противоположный берег. Было видно, что они колебались.